Глава десятая Бешеная гонка по лесу продолжалась до самого вечера. Как только вышло, что никто из курсантов во время этого сумасшедшего бега не свернул себе голову или хотя бы вывихнул ногу, для меня так и о с т а в а л о с ь загадкой. Заданный к о м а н д и р о м темп позволил выполнить главное. Еще до темноты нам удалось оказаться перед воротами заставы, не теряя ни минуты. Мирон все также бегом отправился к полковнику, приказав нам следовать в свою комнату и не вылезать оттуда без разрешения. Еле передвигая ногами, мы кое-как доковыляли до вожделенных кроватей и без сил свалились на мягкие, до сладостного стона матрасы. Хотя б у д ь в место них даже каменные плиты, я бы лег на них с тем же наслаждением. Сумасшедший бег выпил всю энергию, как пустынный песок капли росы. Сил не осталось даже на разговоры. Мы просто лежали, приходя в себя. Наверное, я бы так и уснул, не меняя позы, в которой оказался на кровати. Но от ухода в царство морфея меня, остальных, удерживало желание узнать реакцию полковника на полученные известия. м и р о н о б е щ а л зайти к нам после разговора и обсудить текущую ситуацию. Честно говоря, я надеялся, что нас, как и вторую группу курсантов, отправят за ставы куда-нибудь в безопасное место. Вряд ли в случае нападения от недоучившихся магов будет много пользы. Но это по моим рассуждениям. У начальства же на этот счет могут быть совершенно иные мысли. Через час мы уже немного отошли от последствий бешеной гонки. И даже начали бурное обсуждение произошедшего за день. Еще спустя некоторое время дверь нашей комнаты отворилась, и на пороге показался Мирон, по лицу которого сразу стало понятно, ничего хорошего мы не услышим. Полковник приказал ближайшую неделю заставы не н о г о й Командир устало сел на единственную свободную кровать. Говорит, нужны все доступные маги, даже недовучки. Он поверил в каспийских разведчиков? Почему ты спросил, Витек? Конечно, с чего бы ему с о м н е в а т ь с я в моих словах? Застава переходит на военное положение. Подмогу уже запросили, к нам отправят отряд магов в количестве тридцати человек, но успеют ли они – это большой вопрос. Когда думаете будет нападение? – спросил я. Завтра или через день. Каспийские может и обойдут нас стороной, нацелившись на деревни. Но пленник сказал, что целью все-таки является наша застава. Так что, если они хотят сохранить эффект неожиданности, то уже двигаются сюда. в с о дело в амулете этого дворянчика, чтоб ему пятых й р е б е т вырвал. Не зная враги про смерть разведчиков и времени на подготовку, у нас бы сразу прибавилось. Это понятно. А сейчас что делать? Послышался обеспокоенный голос Берта. Набирайтесь сил. Тренировки на ближайшее время отменяются. Меня отправляют отслеживать подходы врага. На какое-то время вы остаетесь одни. Поэтому сидите на месте и никуда не лезьте. Если нападение все же случится, я заранее объясню, что и как нужно делать. Сказав еще пару слов на прощание, Мирон покинул комнату, оставив нас в тяжких раздумьях о дальнейшей судьбе заставы. Командир как ни старался, не смог скрыть нервозности и беспокойства, и это состояние передалось всем в комнате. Даже Витек, который казалось бы всегда ждал возможности поучаствовать в настоящей войне, Чувствовал себя неуютно, маскируя свою неуверенность непрерывной болтовней. Нападение произошло вечером следующего дня. С самого утра застава кипела, готовясь к атаке вражеского отряда. Из увольнений патрулей отозвали всех магов. И в кои то веки комнаты общежития до отказа наполнились людьми. Мужчины в форме постоянно мелькали в коридоре, громко ругаясь и обсуждая предстоящее сражение. Какой-то особой нервозности, уж тем более паники, в их голосах не было слышно, что с одной стороны внушало уверенность в надежности обороны, но с другой даже немного напрягало, ведь б е с ш а б а ш н о с т ь и шапка закидательства нередко приводили к печальным последствиям. Среди р а з в о р о ш е н н о г о муравейника, в который превратилась военная часть, нам не нашлось места. Командир от был по заданию полковника, а кроме него до нас никому не было дела. Примерно так же обстояли дела и у второй группы курсантов. Они, как и мы, практически безвылазно сидели в своей комнате, выходя из нее только для посещения столовой и уборной. Сидение в заперти не слишком хорошо сказывалось на душевном состоянии пацанов. Если Берта текущая ситуация привела в молчаливое раздраженное настроение, то в и т е к места себе не находил, нарезая круги по комнате, периодически замирая возле окна, словно суслик, в ы с м а т р и в а ю щ и й опасность. Пришлось даже пару раз прикрикнуть на паренька, чтобы тот прижал свою пятую точку к кровати. Надолго, правда, ветка не х в а т а л о и спустя несколько минут все возвращалось на круги своя. Нервное ожидание затянулось до полудня, наверное, поэтому, когда в комнату ворвался обеспокоенный чем-то Миррон, мы восприняли его появление с изрядной долей облегчения. Наконец-то выматывающая неопределенность подошла к концу. Слушая меня и не перебиваем. Без лишних прелюдий начал командир. Через час возле стен заставы должен появиться отряд врагов. Точное число выяснить не удалось, но человек пятьдесят там есть, а это значит, что на стенах вам делать нечего. Оборону прорвут, в этом сомневаться не приходится. Ваша задача в это время находиться подальше от горящих брёвен и падающих камней. Держитесь поближе к центру заставы. Можете возле штаба засесть. Вы, как сказал полковник, резерв. Если поймете, что где-то нужна ваша помощь, действуйте. Меня рядом не будет. Ведите себя осторожно, насколько это вообще возможно. До сирены из комнаты не выходить. Дарл, остаешься за старшего. Ты отвечаешь за жизнь этих двоих. И пусть поможет вам милосердная мать. Постарайтесь выжить, пацаны. Мирон ударил кулаком в грудь, объединив в этом жесте и прощание. И знак уважения курсантам, после чего покинул комнату, предоставив нас самим себе. Выразил общее мнение Ветек, и на этот раз я был с ним полностью согласен. Противный, вгрызающийся в мозг звук сирены раздался спустя пять минут. Начался последний этап подготовки к отражению вражеской атаки. с т е н у возле ворот заполнили солдаты и офицеры, оставив на остальных направлениях только редких наблюдателей. Где-то там сейчас как раз находилось с т р о и ц а второкурсников. Полковник рассудил, что там от магов недоучек будет максимум пользы. Мы же, согласно распоряжению Мирона, остались возле штаба. в и ч о к естественно рвался на передовую, но после устного внушения подтвержденного легким подзатыльником смирился с участью стороннего наблюдателя. Если командир не ошибся в своих выводах, то врагов нам хватит. А подставлять себя под первый удар, нарушая при этом приказ, я не собирался. Вскоре сирена, раздражающая своим воем, стихла, и застава, как мне показалось, погрузилась в абсолютную тишину. И в этом напряженном молчании словно раскат грома прозвучал гулкий удар, донесшийся со стороны ворот. Что там происходило, мы, конечно, не могли видеть, но судя по всему, вражеский отряд начал штурм. н а сколько мне было известно, слаженный удар пяти магов средней силы мог бы без особых проблем проломить не самые выдающиеся стены нашей заставы. Однако для этого требовалось подойти на сравнительно небольшое расстояние, рискуя попасть под град заклинаний гарнизонных дворян. Поэтому штурмовой отряд необходимо было увеличивать вдвое, укомплектовав его теми, кто будет держать энергетические щиты. Отсюда вытекала еще одна проблема. Множество сильных магических воздействий, сосредоточенных в одном месте, вызывали что-то вроде астральной бури, усложняющей кастование заклинаний. Крупные или важные для княжества крепости имели стационарные защитные артефакты, многократно усиливающие оборонительные способности находящихся внутри людей. Однако большинство городов и пограничных застав, таких как наша, подобные роскоши были лишены. А значит, исход штурма решало либо численное превосходство той или иной стороны, либо наличие в одной из команд очень сильного мага. Будь сейчас на стенах хоть кто-нибудь из княжеского рода Орловых, то от атакующих не осталось бы и мокрого места. Впрочем, справедливое обратное: член правящей семьи Каспийского княжества с легкостью проломил бы любую оборону. На наше счастье никого из высшей знати в рядах атакующих не оказалось. Поэтому сходу пробить защиту, поставленную нашими магами, они не смогли. А значит, по всем правилам, сформировавшимся за долгие годы противостояний, исход штурма решит грубая сила. У кого быстрее закончится энергия, тот и проиграл. Сполохи света, сопровождающиеся громкими ударами, с регулярностью метронома вспыхивали со стороны ворот. Невольно у меня появились ассоциации с фейерверками в новогоднюю ночь. когда пол неба постоянно озаряется цветными огнями. Бить в одну точку в надежде прорвать щиты, как мне думалось, не самая удачная идея. И, по-видимому, подобным образом рассуждал не только я. Поэтому, когда возле стены в противоположной отворот стороне взмыл в воздух сигнальный огонь, выпущенный магом наблюдателем, удивлений это не вызвало. Резервный отряд дворян специально оставленный для такого случая. Тут же бросился к месту атаки, и теперь звуки ударов раздавались уже с двух сторон. Позиционная схватка продолжилась. Оборону все-таки прорвали. Численное преимущество вражеских магов сделало свое дело. Защитников банально не хватило на весь периметр заставы, и в итоге спустя час штурма целый пролет стены разлетелся по б р ё в н ы ш к у ранив и убив находящихся поблизости людей. о б р а з о в а в ш и й с я п р о р е х й в обороне. Тут же попытались воспользоваться вражеские воины, но завалы разрушенные стены не позволили людям быстро оказаться на территории заставы, что позволило подобраться к месту прорыва взводу наших солдат, вооруженных мощными арбалетами. п р о з в у ч а л а команда одного из сержантов и поток железных болтов устремился навстречу атакующим. Особых результатов ждать не приходилось, но надо сказать, несколько человек все же пострадали. Защитные сферы самых слабых магов не выдержали одновременного попадания нескольких арбалетных снарядов, и среди нападающих появились первые жертвы. Однако успех был слишком незначителен. Первые же заклинания каспийских дворян косой смерти прошлись по арбалетчикам, смяв их тела в кровавую кашу и посеяв панику среди выживших. Солдаты выиграли немного времени для магов. Из-за обрушения стены оборона периметра потеряла всякий смысл, и полковник отправил всех, кого мог предотвращать прорыв противника на территорию заставы. Длительный обмен заклинаниями значительно истощил магический запас дворян, поэтому массовой гибели всего гарнизона не произошло. Я видел, как потоки огня у д а р я л и в приближающихся врагов и б е с силно ь скатывались по окружающей их защите. Но также и магические потуги противников далеко не всегда приводили к результатам. Воздух наполнился дымом, потоки огня, взрывы, непонятный фиолетовый туман. Все это мгновенно снизило видимость возле стены почти до нуля. Началась какая-то в а к х а н а л и я в которой с х л е с т н у л и с ь маги с обеих сторон. Мы должны им помочь. Вечок рвался в драку. Тебя первым же заклинанием убьют. Схватил я пацана за куртку. Стой тут, это приказ. Ну, надо же что-то делать. Жди и сдохнуть всегда успеешь. Не видишь что ли, нам в этой мясорубке делать нечего. Битва возле пролома в стене не утихала ни на минуту. Рвались заклинания, кричали люди, но явного перевеса пока ни одна сторона добиться не могла. Резерва не осталось. Все офицеры, заставы тем или иным способом участвовали в обороне. И лишь наша троица осталась неудел, все так же находясь в относительно безопасном месте возле штаба. С каждой минутой п а ц а н ы все сильнее нервничали, неодобрительно посматривая на меня. Трусов среди нас не было, и оба курсанта всей душой стремились в бой, но я пока удерживал их от бездумной атаки. Пока вражеские маги не истратили свои силы, делать нам возле стены нечего. Если у меня еще имелись шансы выжить... То бессмысленная смерть пацанов будет неизбежна. Наконец дым возле пролома слегка рассеялся, позволив нам рассмотреть картину боя. Вместе схватки почти не осталось обычных солдат, лишь несколько раненых человек в грязной форме рядовых пытались выбраться из котла смерти. Зато живых офицеров хватало, но не скажу, что дела у наших шли хорошо. Маги выдохлись, все реже применяли заклинания и дворяне экономя энергию. перешли в рукопашную лишь изредка используя магию именно в этот момент я понял что пришла пора нам действовать пора я впереди вы по бокам атакуем строго одну цель на других силы не тратим первого я бью воронкой если враг не сдохнет вы дальше добиваете его пронзающим ударом на второе такое же заклинание меня не хватит так что дальше будем работать стандартной магией главное не забывайте про защиту Вперед! Уверен, со стороны три пацана, бегущие на верную смерть, смотрелись жалко. На нас и в н и м а н и я никто не обратил. Азря. Не снижая скорости, я приблизился к первому офицеру Каспийского княжества, формируя на ходу воронку. Он даже повернул к нам голову и хотел отмахнуться каким-то простеньким заклинанием, но не успел. Импульс магии, как сверлом, прогрыз щит мага и вонзился в тело. Глаза мужчины расширились от боли, руки безвольно повисли, но он все еще был жив, однако недолго. В образовавшуюся прореху почти одновременно ударили два луча, пробившие грудную клетку мага. И вот теперь на нас обратили внимание. Силы времени на второй залп у меня не было, зато каменных снарядов хватало. Собственно, обстрелом вражеских магов я и занялся, отвлекая их от атак на наших офицеров. Пацаны же, видимо, получив порцию адреналина, забыли об осторожности и, выбежав из-за моей спины, атаковали противника магией. Их простенькие заклинания не причиняли особого вреда, поэтому вскоре вход пошла сталь. Началась фаза рукопашного боя. И Я еще раз убедился, что не зря мы выжидали. Истощенные дворяне не стали тратить остатки энергии на пацанов и отражали их неумелые атаки холодным оружием. Звенела сталь, кричали люди, вокруг творилась полнейшая неразбериха, которую только увеличило наше появление. Особого успеха мы не добились, но хотя бы отвлекли на себя долю внимания. Пацаны рубились как черти, помогая нашим офицерам. Я сам видел, как в и т е к словно дикий зверь, прыгнул на спину воину Каспия и зубами в г р ы з с я ему в шею, а в это время его случайный напарник, орудуя шпагой, пытался лишить жизни противника. Я же действовал немного аккуратнее, не вступая в прямую конфронтацию, в ы ж и д а л когда какой-нибудь маг отразит чью-то атаку, и тут же отправлял в его сторону каменный подарок. Иногда у меня получалось пробить защиту, и враг получал сильнейший удар, лишающий его концентрации или даже жизни, а дальше уже действовали наши воины, находящиеся неподалеку, добивая дезориентированного противника. К сожалению, долго мне так развлекаться не позволили. Очередной камень, ударивший во врага, заставил его обозлиться. Крупный воин выдержал попадание и, обезглавив одного из наших, решил разделаться с досадной помехой в моем лице. Буквально несколько шагов, и он сократил между нами дистанцию. После чего ударил сырой силой. Защита выдержала, но прицел я сбил, отчего очередной снаряд ушел в сторону. А в следующую секунду уже стало недомаги. и Мужчина был крупнее и выше меня. Его изогнутая сабля, с которой все еще стекала кровь убитого человека, с бешеной скоростью опустилась на окружающую меня сферу, и в этот момент я отчетливо понял, что долго она не выдержит. Времени на кастование заклинаний не осталось. Вытащив из ножен шпагу, я попытался отвести следующий удар так, как меня учили когда-то в интернате. А чуть позже тренировал Мирон. Полностью отразить выпад я все-таки не смог, но вражеское оружие хотя бы не проломило защиту, а лишь незначительно уменьшило ее прочность. Атаковать я не мог, уступая противнику в с и л е скорости и умении держать шпагу. Поэтому ушел в глухую оборону. Получалось, прямо скажу, не очень. Однако пока обходилась без ранений. Невидимый щит держался, не позволяя заточенной стали попробовать мою кровь. Натиск противника усиливался с каждым ударом. Мне все труднее удавалось оставаться на ногах, но какого-то выхода из ситуации я не видел. Удар, два шага назад и вновь тяжелый клинок пробует защиту на прочность, заставляя меня снова и снова отступать. Не хватало мне техники, а н а к а с т заклинания не было времени. Враг это тоже понял и, кажется, даже перестал поддерживать свою энергетическую защиту. Полностью сосредоточившись на нападении, однако воспользоваться таким подарком я не мог. Опять удар, и моя шпага не успевает отразить его. Сфера лопается, словно мыльный пузырь. На лице врага появляется кровожадная улыбка. Вновь п о д н и м а е т с я его о р у ж и е и в этот момент из груди моего противника, как подводная лодка из-за льда, пробивается чей-то клинок. п о г л о щ е н н ы й схваткой, я совершенно не заметил, что к врагу со спины подкрался Мирон. Весело подмигнув мне, он отбросил в сторону мертвого мага и тут же переключился на следующего. Я же после небольшой передышки опять полез в сумку за очередным камнем. Штурм продолжался. Не знаю, сколько еще прошло времени, но в какой-то момент я понял, что мы побеждаем. Уверен, нашей заслуги в этом было немного, но в любом случае в битве случился перелом. Каспийские дворяне умирать не хотели, поняв, что штурм заставы затягивается, а потери превышают разумные пределы. Они начали постепенно отступать. Бой еще не завершился, но мне стало очевидно, что основная его фаза подходит к концу. Все еще звенело с т а л ь маги кастовали заклинания, но прежнего накала не было. Мы выдавливали врагов из пролома. Наконец, сильно поредевший отряд дворян, что пришел отомстить за нападение на свое княжество, окончательно потерял прежний запал и бросился прочь. Их осталось человек пятнадцать. Большая часть нападающих так и осталась лежать на обугленных б р е в н а х р а з р у ш е н н о й стены, трупы и раненые усеяли место ожесточенной схватки. Увы, но наших полегло не меньше. Поэтому за отступающими никто не бросился в погоню. Штурм кончился. Пришло время подводить итоги. Первое, что я сделал, когда последний из вражеских воинов покинул заставу, отправился на поиск пацанов. в е т о к к моему удивлению, не получил даже царапины, а вот Берт заработал рваную рану на спине. Его приложило заклинанием обобломок камня. Выглядел он неважно, но кровь уже остановил. И на первый взгляд жизни юноши ничего не угрожало. Хуже дела обстояли у второй группы курсантов. Их, хоть и поставили на безопасный участок стены, но в основной схватке они тоже участвовали. Один из них погиб, двое получили ранения разной степени тяжести. Серьезные потери понес гарнизон заставы. Из сотни простых солдат выжили не больше трети. Сержанты и офицеры гнали рядовых на убой, и во многом благодаря такой жертве мы победили. неравный обмен один к десяти позволил нивелировать численное преимущество врага в магах, но цена. Дворяне пострадали меньше. Чуть позже мне стало известно, что из сорока офицеров погибли семнадцать, еще девять получили тяжелые ранения, остальные, в том числе и Мирон, отделались сильным магическим истощением и мелкими травмами. Застава выстояла, однако расслабляться было рано. Не прошло и пяти минут после того, как закончился бой, а к месту с р а ж е н и я уже спешил лекарь. Всех, кто мог стоять на ногах, тут же отправили ему на помощь вытаскивать из под завалов раненых и убитых. Причем приказ распространялся на весь личный состав. Полковник, отражавший штурм вместе с остальными дворянами, не делал различия между офицерами и рядовыми, работали все, точнее почти все. Нестор Обрезков выглядевший так, будто и не участвовал в схватке, на просьбу помочь не реагировал, изображая временную глухоту. Лекаря на всех не хватало, пусть атакующая магия оставляла очень мало шансов на выживание, но десятки все еще живых людей требовали помощи. Оторванные конечности, обожженные тела, распоротые внутренности — все эти плоды войны не замечались в пылу боя. Но адреналин распадался в крови, и многим при виде результатов скоротечной схватки становилось дурно. Кто-то пытался поднять мертвого друга, кто-то блевал, согнувшись в три погибели. Радость победы постепенно уходила, уступая место г н и л о м у после вкусию боя. Уж на что я считал себя ч е с т в ы м человеком, но даже мне стало плохо. Однако с а н т и м е н т ы пришлось оставить на потом. Людям требовалась помощь. И пусть лечить я не умел, но элементарно затянуть тряпкой кровоточащую рану был способен. Берт нам с ведьком помогать не мог. Он, х о т ь и остановил себе кровь, но ходил с большим трудом, поэтому мы его командировали к легко раненым, которым уже занималась Любаша. Девушка прибыла вместе с лекарем и всеми силами пыталась облегчить страдания солдат. Штатный канавал заставы, естественно, в первую очередь занимался спасением дворян. Несколько офицеров находились на краю гибели, и только усилия лекаря не давали им пересечь черту, а в это время простые солдаты продолжали умирать. И я прекрасно понимал, что все делается правильно, что один маг куда ценнее, чем десять обычных рубак, что лекарь не сможет вылечить всех, но мне было до боли в груди жаль тех, кому помощь так и не подоспела. Разбор завалов, перевязка раненых и перенос убитых к штабу отняли у нас довольно много времени. Линия мертвых тел росла, как страшное напоминание о том, насколько хрупка человеческая жизнь. Работали на износ, и если магические силы уже немного восстановились, то вот тело с трудом соглашалось продолжать трудиться. Уверен, выглядели мы с Витьком отвратительно, и, возможно, поэтому полковник, проходящий рядом, решил нас поддержать. Немолодой, высокий. Лицо мужчины изрезали ранние морщины, а серые глаза смотрели очень устало. Форма его была покрыта пылью и кровью, что выдавало активное участие его в битве. Как зовут? Нарочито бодро обратился к нам командир заставы. Курсант Дарел, курсант Виктор. Паренек чуть заикаться не начал от удивления. Вы отлично сражались, курсанты, п р о д о л ж и л полковник так громко, что на нас начали обращать внимание. Достойная смена растет. Завтра всех, кто участвовал в защите заставы, мы представим к наградам. Обычно курсанты такой чести не удостаиваются, но для вас я сделаю исключение. Разрешите обратиться, сказал я. Слушаю. Нас было трое. Курсант Берт получил ранение и сейчас находится в лазарете. Не забуду, обещаю. Полковник оглядел смотрящих на нас людей и остановил взгляд на о б р е з к о в е Некоторым не помешало бы взять пример с этих молодых людей. Они весь штурм отсиживались возле штаба и только под конец решили поучаствовать в драке. Усмехнулся Нестор. Таков был мой приказ. вот где ты был во время боя, мне неизвестно. Скривился мужчина и, отвернувшись от сына, отправился к лекарю. Полковник сейчас просто невероятно усложнил нам жизнь. Если я не ошибся в этой дряни, Нестори. то этот тип просто так публичное сравнение себя с какими-то курсантами не оставит. Тем более произошло все на глазах Любаши. Медсестра хоть и сделала вид, что ничего не слышала и продолжала работать, как ни в чем не бывало, это ничего не меняло. Как только обрезков старший удалился на приличное расстояние, к нам тут же подоспел его отпрыск. Ну что, с у ч и выкидыши? Понравилась вам похвала? Ждете награды? Я молчал, нервно поглядывая на Витька. Пацан явно начал заводиться, еще и Любаша беспокойно уставилась на нас. Недостойны вы ее. Ладно этот белобрысый, продолжил Обрезков, не дав мне ничего сказать. Он хотя бы дворянин, а ты т о к уда полез со своим с в и н ы м рылом. Я хотя бы не прятался от боя, как трусливая шавка. Вдруг выпалил в е т е к Дальнейшие события развернулись стремительно. Обрезков будто ждал подобную фразу. Не раздумывая, он выхватил шпагу и одним ударом р а с с ё к горло пареньку. Мы ничего не успели сделать, ничего. Как в замедленной съемке я увидел струю крови, вырвавшуюся из сонной артерии моего друга Ане с т о р, и не думал останавливаться, вновь занося оружие для удара.